Когда пришло время отправиться в Израиль, мы решили поездом доехать до Нью-Йорка, отослать оттуда морем наш большой багаж, а затем вылететь в Тель-Авив. Франка не было с нами, он прибыл в Израиль некоторое время спустя. Путешествие проходило ужасно, особенно для Марты, пережившей недавно смерть матери». Уже в поезде мы узнали, что в Нью-Йорке начинается забастовка портовых рабочих, и что день, когда мы приедем туда, будет последним для отправки вещей с порта. Поэтому в Сент-Луисе, штат Миссури, мы пересели на другой поезд, и я на своем совершенно невозможном английском стал умолять насельщиков перенести багаж в этот поезд. Я кричал, надрывая горло, так что совсем потерял голос, но никто и не подумал сдвинуть вещи с места». В Нью-Йорк мы прибыли без багажа, и так как здесь никто не мог сказать, сколько продлится забастовка, нам пришлось улететь в Тель-Авив, махнув на него рукой. Забастовка длилась несколько месяцев, и хотя в конце концов мы все-таки получили свои вещи, дебютировать нам пришлось в костюмах из фонда местного театра. Наше прибытие в Тель-Авив пришлось наканун Рождества 1962 года, А настроение было скверным, все действовало удручающе. Нас поместили в маленький отель с узкими кроватями, и мы оставались там до тех пор, пока сами не нашли подходящее жилье. В Тель-Авиве, конечно же, Рождество не праздновалось. Это было печально, потому что обычно этот день мы радостно встречали в кругу наших семей. Рождественским вечером мы пошли в оперу слушать «Рига потом вернулись домой Выпили немного отвратительного апельсинового сока и легли спать. Мы тогда еще не знали о чудесных апельсинах из Яффы. Хотя первое время в Тель-Авиве нельзя было считать для нас приятным, ситуация скоро изменилась. Театром руководили мадам Эдис де Филипп и ее муж Эван Зохар, который, кроме того, много занимался политикой и, возможно, был бы избран в Кнессет, если бы не развелся со своей первой женой. Мадам де Филип, родившаяся в Америке, выглядела прелестно даже на исходе своего шестого десятка и обладала чрезвычайно твердым характером. Она замечательно осуществляла руководство труппой, держа в своих руках все дела, связанные с новыми постановками. Значительную роль в управлении предприятием играл Бен Аройя, занимавшийся внешними связями театра. Я дебютировал в партии Рудольфа в Богеме, а Марта в партии Микаэлы в Кармен. Наша работа проходила в условиях настолько трудных, насколько это вообще можно себе представить. Большинство ролей мне пришлось петь впервые в жизни, причем без единой оркестровой репетиции. Только новые постановки мы репетировали с оркестром. Мадам де Филипп заставляла нас трудиться в поте лица, и мы учились ремеслу наилучшим образом, без всяких подсказок и длинных разъяснений. Испытание было суровым, но для меня такая работа явилась самой важной частью опыта, полученного в Тель-Авиве. Маленькое здание оперы располагалось прямо у моря, в худшем из возможных для него мест. В штормовые дни волны докатывались до стен театра, и морская соль разрушала их. Зимой в Тель-Авиве довольно холодно. Я помню, как мы с Франко старались стоять как можно ближе к маленькой печке, гримируя наши полуобнаженные тела перед выходом в искателях жемчуга А Тем не менее, я ни разу не простудился. Лето же, наоборот, стояло ужасно жаркое. Особенно невыносимо бывало в грим-уборной. Огромная комната, одна для всех, разделялась посредине занавеской на мужскую и женскую половины. В ней стояла такая духота, что мы еле дышали. Мы выходили на сцену, жадно глотая струю кондиционированного воздуха, предназначенную для публики, и только таким способом освежали свои глотки. Уверен, что после пения в таких условиях я смогу выступать где угодно. Науми Пинхас... Меццо-сопрано нашей трупы держала маленькое кафе за театром, болтая с друзьями, коллегами или кем-нибудь из публики, я часто сидел там, когда до поднятия занавеса оставалось каких-нибудь десять минут, а потом мчался накладывать грим и выскакивал на сцену. Я и в этом плане приобретал профессиональные навыки, впрямую, без мудрствований, и потому сегодня готов к любым неожиданностям. Я рус, видя, как у моих родителей после трех воскресных спектаклей хватало сил бежать на репетиции, потом я научился выкручиваться из любых ситуаций в Тель-Авивской опере, как же было не стать профессионалом театрального дела. Я развил в себе способность мобилизовать все запасы энергии, которой должен обладать каждый человек моей профессии. Труппа была в высшей степени необычной. Однажды Франко отказался петь в травиате. Заменивший его баритон давно не исполнял партию жирмона на итальянском языке и пел по-венгерски. Певица сопрано знала роль Виолетты на немецком, я пел Альфреда по-итальянски, а хор звучал на древнееврейском языке. К счастью, хоть у дирижера была возможность руководить всем на своем аспиранто. А в «Дон Жуане» трупа представляла собой прямо-таки организацию объединенных наций. Дирижировал англичанин Артур Хэмонд, мексиканцы Марта и Франко пели «Донну Эльвиру» и Мазета, «Я испанец» Дона Тавио, Мещика Сунахара была нашей японской церлиной «Донну Анну» пела гречанка Атена Лампропулос, «Дон Жуана» — итальянец Ливио Помбени, Лепорелло — бас... Уильям Валентайн, негр из штата Миссисипи, США. Такой состав исполнителей считался в этом театре вполне обычным.